Глава 12. Кирилл пытался схватиться за ветви дерева, но те оказались в скользкой жиже. Рука соскальзывала. Он ничего не видел. Желтые листья полностью облепили лицо. Не было никакой возможности убрать их. Кирилл слышал лишь шипящий звук. Он полностью поглотил все остальное. Падение продолжалось. Еще чуть-чуть, и он расшибется об землю. Бесславная смерть. Виски пронзила сильнейшая боль. Даже в полете Кирилл загнулся от непереносимого ощущения раскаленных игл в голове. Гнев удушливой волной сдавил горло. Нет, так он не умрет. Кирилл лихорадочно вспоминал подходящее заклятие. Но его не было. Рар еще ничего не рассказывал о левитации. В голове внезапно просветлело. Он все-таки смог оторвать от глаза жуткие листья. Они полетели вниз с тихим шипением. Вытянув руку вперед, Кирилл представил батут родного мира, таким, каким он его помнил, в городском саду, куда ребенком часто водила его Лиза. Батут не материализовался, но Кирилл увидел внизу черный туман. Миг туман принял его в себя. Парня слегка отпружинило, и он мягко приземлился прямо на Реди. Змей взволнованно что-то прощёлкал, пастью помогая Кириллу освободиться от оставшихся листьев. Кирилл оглядел себя. Ссадины на руках кровоточили. Появились мелкие синяки. Штаны порваны. Сквозь дыры просвечивали глубокие порезы на ногах. «Этот цветок ты хотел?» Парень достал из кармана помятые цветы и протянул другу. Реди издал восхищенно свистящий звук и аккуратно взял с протянутой ладони цветок. Сразу же заглотил его, на минуту прикрыл свои желтые глаза. Кирилл с интересом наблюдал за змеем. Наконец, тот открыл глаза, взял еще один цветок и кинул его в лицо парню. Тот от неожиданности отпрянул. Реди поднял цветок и вновь протянул его. «Ты хочешь, чтобы я попробовал его?» С сомнением спросил Кирилл. Змей энергично защелкал. Кирилл пожал плечами. Ладно. Закинул в рот несколько лепестков и скривился от кислого привкуса. Ничего не произошло. Парень вновь пожал плечами. Пойдем назад. Змей развернулся и пополз. Кирилл пошел за ним. Шли они достаточно долго. Как вдруг Рэдди развернулся и почти ткнул мордой парню в лицо. Кирилл отмахнулся рукой и замер. Ссадины исчезли. «Что за черт?» Парень осмотрел все тело. Ни одной ссадины, ни одной царапины. «Волшебный цветок?» Задумчиво пробормотал Кирилл. «Надо рассказать учителю». Внезапно оба запястья пронзила острая боль. Черная татуировка засветилась зеленоватым цветом. «Рар, с ним что-то случилось». «Давай, реди «Давай быстрее!» – поторапливал змея парень. Кирилл перешел на бег. Еще издали Кирилл услышал звук сирены, прерывающийся на батом. Внутри все скрутило от плохого предчувствия. Быстро опустилась ночь. Ночное светило по праву заняло свое место на небосклоне. Уже скоро они вышли к дому Рара. Кирилл забежал внутрь. Никого. Он обижал здание. От увиденной картины ему показалось, что он попал на съемки блокбастера. Шло сражение. Кирилл и не знал, что на базе столько бойцов. Но с кем они сражаются? Какие-то существа. Парень не видел таких даже в кино. Выше человека минимум на голову, шире в плечах. Все тело покрывалось серой шерстью. Лапы с кинжалами вместо пальцев. Так ему казалось. Уже стемнело. И Кирилл не мог разобрать подробности. В некотором ступоре он наблюдал, как одна из таких тварей пробила ладонью грудь человека и вытащила сердце. Человек упал. Кирилл пришел в себя. Это точно не кино. Это происходит на самом деле. Сирена, набат, крики людей. Голова разрывалась от этой какофонии, Заорала тварь. Кирилл не сомневался. Человек не способен так кричать. Он достал заткнутый за пояс кинжал, данный ему раром, и побежал к сражавшимся. Но не добежал. Он наткнулся на стонущего парня, который показался ему смутно знакомым. Конечно, это его сосед по палате, Лемир. Кирилл присел на корточки рядом с парнишкой. Нежилец. Большая рваная рана на животе. Лемир посмотрел на Кирилла мутным взглядом и схватил его за руку. Топи. Кирилл едва расслышал. «Поживешь еще!» Не веря самому себе, ответил парень, снимая с себя плащ и накрывая лемира. Кирилл увидел странное. От тела парнишки стали отделяться тонкие белые нити. Он тоже маг. Сам не понимал, откуда у него взялось понимание того, что надо делать. Кирилл старался поймать нити. От своих рук он вновь увидел исходящий черный дым. Белые нити послушно легли в его ладонь. Он попытался засунуть их обратно в тело парнишки. Нити в его руках стали черными. Но Кирилл не обратил на это внимания. «Давай, приходи в себя!» И Кирилл вогнал нити обратно, не сильно хлопнув по ним рукой. Рану на теле парнишки заволокло черным туманом. Лемир судорожно вздохнул и открыл глаза. «Знаешь, где живет маг?» Кирилл встряхнул парнишку. Тот посмотрел на него отрешенным взглядом. «Иди к нему в дом. Понял?» Лемир медленно поднялся, не спеша побрел, не обращая ни малейшего внимания на творившийся кругом ад. Кирилл через минуту забыл о нем. Запястье вновь пронзило болью. Он покрепче стеснул рукоять кинжала и побежал в сторону сражавшихся. Он добежал. Шокированное сознание не способно было воспринимать картину целиком. Реальность доходила до Кирилла вспышками, отдельно взятыми фрагментами. Тварь бездны. так рар называл этих существ. Одна из них сейчас материализовалась перед парнем, словно из ниоткуда. На недолгие мгновения они замерли друг перед другом, но этих секунд Кирилу хватило. Образ существа намертво запечатлелось в памяти. Тварь была высокой, Кирилл не доставал ей и до плеча. Мощное тело Оно хоть и было полностью покрыто шерстью, бугры мышц выделялись и через нее. Морда, язык не повернулся бы назвать лицом, тоже волосата. На ней светились красные глаза. Выделенного носа не было, зато выделялась пасть, как у неодортальцев. Кирилл не кстати вспомнил учителя истории, Николая Францевича, который заставил вызубрить весь класс особенности приматов. Не кстати, отвлекся. Тварь разденула пасть с двумя рядами острых треугольных зубов. Издала рык и пошла на парня. Кирилл до боли в пальцах сжал рукоять кинжал, Сердце билось спокойно. Дыхание было ровным. Он не испытывал страха, но понял, что это его последний бой. С оружием в руках стоя защитить чужого мира. Этот бой будет достойным завершением его нелегкой жизни. Это будет достойная смерть. Кирилл дождался, когда тварь подойдет совсем близко, и, подпрыгнув, вогнал кинжал ей в грудь. Но существо легко достало нож и откинуло его в сторону, продолжая наступать на парня. Кирилл отступил на шаг. До последнего вздоха. В тот момент он забыл обо всем, чему учил его Рар. Он забыл все выученные заклятия, забыл все наставления старого мага. Забыл о своем умении выставлять щит. Он вспомнил о Лизе, о единственном близком ему человеке, хоть и не родному по крови. Секунда. И тварь сжала свою лапу на горле Кирилла, подняла парня и продолжала давить. В легкие перестал поступать кислород. Из горла каким-то чудом вырвался хрип. Но вдруг стало легче. Кирилл рухнул на землю, тварь навалилась следом. «Эй, ты там живой?» – раздался знакомый голос. Гарт откинул тварь в сторону и помог Кириллу подняться. «Спасибо». Кирилл протянул руку воину. «Почему ты не выставил щит?» Парень пожал плечами. «Мне нужен рар». Кирилл показал Гарту свои светившиеся зеленым цветом татуировки. «Так позови его», – удивленно ответил воин. «Ты же его ученик. У вас связь. Позвать учителя? Рар! Но его голос потонул среди лязга мечей, ора тварей и криков людей. Стой! Гард остановил Кирилла, который уже увидел в метрах в ста от себя зеленое свечение. Возьми! Гард протянул парню свой меч. Кирилл бросил взгляд на убитую гардом тварь. Но ее не было. Не доверяя своим глазам, парень подошел к месту, где она должна лежать. Ничего. Он вопросительно посмотрел на воина. «После смерти они исчезают». Гард помолчал и добавил. «Всегда». Рык очередной твари вывел Кирилла из минутного оцепенения. Гард снес врагу башку. Кирилл развернулся и побежал к видимому только ему зеленому свечению. Гард держался рядом. Они увидели старого мага одновременно. Рар лежал на земле одной рукой держать за живот. Тварь, нависшая над ним, готовилась покончить с магом. «Ванзай меч между глаз!» крикнул воин Кириллу и продемонстрировал, как это нужно делать. «Рар!» Кирилл встал на колени возле лежащего мага. У того изо рта текла тонкая красная струйка. «Ученик!» сипла ответил маг. «Слушай внимательно!» Рар закашлялся, сплюнул кровь. «Видишь это?» Кирилл вновь лицезрел то, что видел совсем недавно. От тела мага отделялись белые нити. «Ты должен забрать их. Все!» Кирилл терпеливо ждал. Рар вновь прокашлялся и продолжил. «Забери их все!» Настойчиво повторил он. «Брось в портал!» Старый маг показал нам что-то за спиной у Кирилла. Парень обернулся. Обернулся и замер от потрясшего его зрелища. На высоте около двух метров от земли темноту разрезал иксообразный разлом. Портал ярко светился белым светом. Из него вылезали твари. По одной. Кирилл пытался смотреть внимательнее, но мозг отказывался верить в то, что видели глаза. Существа словно материализовывались прямо в портале. Они не теряли времени даром сразу начинали атаковать близноходящихся людей. Пока тварей было не так много. Кирилл видел, что на одну тварь приходится не меньше троих воинов. Но так было рядом с ним. В кромешной темноте, который почему-то не развеивал горящий потусторонним светом портал, сложно было что-то разглядеть. Редкие факелы не давали достаточно освещения. Да и горели они слишком тускло. Кирилл прекрасно понимал, что ночью вся база обычно хорошо освещена. «Ученик!» – Арар привлек внимание к себе. «Зачем это делать?» – Кирилл не понимал просьбу мага. «Что это даст? Что это за нити?» Но старый маг не смог дать ответ. Кирилл легко похлопал по щеке потерявшего сознание Рара. «Бесполезно!» Кирилл взял его за плечи и потряс. Маг издал еле слышный стон. На плечо Кирилла легла тяжелая рука. «Готовься, малец!» Их окружили. Пять тварей образовали ровный круг, в центре которого находились трое. Крепкий здоровяк в боевой позиции с тяжелым мечом в руке, совсем молодой мальчишка в разодранной майке с черными глазами и только пришедший в себя старик со страшной раной на животе. Все трое готовились умереть. Двое возносили молитвы к мертвым богам своего мира. Третий вспоминал красивую девушку с каштановыми волосами.